Глава тринадцатая. Сети расставлены. Сэр Генри не столько удивился, сколько обрадовался своему новому гостю, так как был уверен, что, узнав о событиях последних дней, шерлок Холмс не усидит в Лондоне. Тем не менее баронет изумленно поднял брови, когда выяснилось, что мой друг явился без багажа и даже не дает себе труда объяснить его отсутствие. Холмса тут же снабдили всем необходимым, и за поздним ужином мы поведали баронету ту часть своих приключений, которую ему следовало знать. Но до этого мне пришлось выполнить одну тяжелую обязанность — сообщить Берримору и его жене о гибели Селда. Лакей принял это известие с нескрываемым чувством облегчения, но миссис Берримор горько плакала, закрыв лицо передником. В глазах всего мира этот Селден был преступником, чем-то средним между дьяволом и зверем, а она по-прежнему видела в нем озорного мальчугана, ребенка, цеплявшегося в детстве за ее руку. Поистине чудовищем должен быть человек, если не найдется женщины, которая оплачет его смерть. С тех пор, как вы уехали, Ватсон, я все сижу дома и пропадаю с тоски», — Сказал баронет. Надеюсь, такое послушание мне зачтется. Если б не данное вам слово не выходить на болото, я бы провел вечер гораздо веселее, потому что степлтон прислал мне. «Записку с приглашением». «Да, вы провели бы вечер гораздо веселее, я в этом не сомневаюсь», — сухо сказал Холмс. «Кстати, вы, вероятно, не цените, что, глядя на человека со сломанной шеей, мы оплакивали вас?» Сэр Генри широко открыл глаза. «Это почему же?» «Потому что злочастный каторжник был в костюме с вашего плеча». Он получил его от Берримора, у которого могут быть из-за этого серьезные неприятности с полицией. «Нет, вряд ли. Насколько я помню, э, там не было ни никаких меток. Ну что ж, его счастье, да и ваше тоже, поскольку вы все замешаны в противозаконных деяниях. В сущности говоря, мне как добросовестному сыщику следовало бы немедленно арестовать». «Всю вашу компанию. Обличающим документом могут послужить письма Ватсона». «Расскажите лучше, как обстоит наше дело?» — спросил баронет. «Удалось ли вам разобраться в этой путанице? Мы с Ватсоном. С чем приехали, с тем и сидим. Ничего не разузнали». «Я думаю, что в самом ближайшем будущем многое выяснится. Дело на редкость трудное и запутанное. Для меня некоторые пункты до сих пор покрыты мраком, но... Он рассеется, непременно рассеется. А Ватсон, вероятно, уже рассказывал вам о том, что мы слышали на болотах. Так что это не пустое суеверие. Мне в свое время приходилось иметь дело с собаками, и тут меня не проведешь. Собачий вой нельзя не узнать. Если вам удастся надеть намордник на этого пса и посадить его на цепь, то я буду считать вас величайшим сыщиком в мире. — Будет он и в наморднике, будет и на цепи, только помогите мне. — Я сделаю все, что вы прикажете. — Прекрасно, но я потребую слепого повиновения, без всяких «зачем» и «почему». — как вам будет угодно. — Если вы соглашаетесь на это, тогда мы разрешим нашу задачу. Я не сомневаюсь, что... Холмс осекся на полуслове и устремил пристальный взгляд куда-то поверх моей головы. Лампа светила ему прямо в лицо, неподвижное, застывшее, словно лицо классической статуи. Оно было олицетворением тревоги и настороженности. «Что случилось?» — в один голос воскликнули мы с сэром Генри. Холмс перевел взгляд на нас, и я почувствовал, что он старается подавить свое волнение. Его лицо по-прежнему ничего не выражало, но глаза светились торжеством. «Простите меня, но я не мог сдержать свой восторг», — сказал он, показывая на портреты, висевшие на противоположной стене. «Ватсон утверждает, что я ничего не смыслю в живописи, но это в нем говорит чувство соперничества, так как мы...» расходимся в своих оценках произведений искусства, а портреты на самом деле великолепные. Рад слышать, сказал сэр Генри с удивлением глядя на моего друга. Я в картинах мало что понимаю. Вот лошадь или бычок другое дело, но кто бы мог подумать, что у вас есть время интересоваться искусством? Не беспокойтесь, хорошую вещь я всегда замечу. Боюсь об заклад что вон та дама в голубом-шелковом платье кисти Неллера, а толстый джентльмен в парике, безусловно, написан Рейнольдсом. Это, вероятно, фамильные портреты. Да, все до единого. И вы знаете их по именам. Мор долго натаскивал меня по этому предмету, и я, кажется, могу ответить свой урок без запинки. Кто этот джентльмен с подзорной трубой? Это контр-адмирал Баскервиль, служивший в Вест-Индии. А вот тот в синем сюртуке и со свитком в руках, сэр Уильям Баскервиль, председатель комиссии палаты общин при Питте. А этот кавалер напротив меня в черном бархатном камзоле с кружевами. О, с ним вы должны познакомиться поближе. Это и есть виновник всех бед. «Злодей Хьюга, положивший начало легенде о собаке Баскервилли. Мы его, вероятно, ха, не скоро забудем». Я смотрел на портрет с интересом и некоторым недоумением. «Боже мой!» — сказал Холмс, «А ведь по виду он такой спокойный, тихонький. Правда, в глазах есть что-то бесовское. Но я представлял себе вашего Хьюга эдаким... дюжим молодцом с разбойничьей физиономией. Портрет подлинный, в этом не может быть ни малейших сомнений. Сзади на полотне написано его имя и дата — 1647 год. Весь остальной вечер Холмс говорил мало, но портрет беспутного Хьюга словно приковал его к себе, и за ужином он почти не отрывал от него глаз». Однако ход мысли моего друга стал ясен мне только тогда, когда сэр Генри ушел к себе. Холмс захватил свечу со своего ночного столика и, вернувшись вместе со мной в пиршественный зал, поднес ее к потемневшему от времени портрету. — Вы ничего особенного не замечаете? Я долго рассматривал широкополую шляпу с плюмажем, Белый кружевной воротник и длинные локоны, обрамляющие суровое узкое лицо. Это лицо никто не упрекнул бы ни в грубости черт, ни в жестокости выражения, но в поджатых, тонких губах, в холодном, непреклонном взгляде было что-то черствое, строгое, чопорное. — Он вам никого не напоминает? — В нижней части лица есть что-то общее. с сэром генри да пожалуй чуть чуть есть но подождите минутку он встал на стул и держа свечку в левой руке прикрыл согнутой правой широкополую шляпу и длинные локоны сила небесные воскликнул я вне себя от изумления с полотна на меня смотрела Лицо Степплтона. Ага, разглядели. Мои-то глаза привыкли отделять лицо от того, что его обрамляет. Умение проникать взором за маскировку — основное качество сыщика. Поразительно. Как будто его портрет. Да, любопытный пример возврата к прошлому и в физическом, и в духовном отношении. И в духовном отношении. Вот так начнешь изучать фамильные портреты, и, пожалуй... Уверуешь в переселение душ? Он тоже Баскервиль, это совершенно очевидно. А, Имеете в наследнике безусловно. Этот случайно попавшийся мне на глаза портрет помог нам восполнить один из самых трудных пробелов. Теперь мы его поймали, Ватсон. Теперь мы его поймали. И клянусь вам, завтра к ночи. Он будет биться в наших сетях, как бьются его бабочки под сачком. Булавка, пробка, ярлычок и коллекция на Бейкер-стрит пополнятся еще одним экземпляром. Холмс громко расхохотался и отошел от портрета. В тех случаях, когда мне приходилось слышать его смех, я знал, что это всегда предвещает какому-нибудь злодею большую беду. Одеваясь на следующее утро, я выглянул в окно и увидел Холмса, который, оказывается, встал еще раньше и уже успел куда-то отлучиться. «Да, денек у нас будет хлопотливый», — сказал он, радостно потирая руки в предвкушении всех этих хлопот. «Скоро начнем действовать, сети уже расставлены, а к вечеру будет видно, запуталась в них эта большая зубастая щука или же ускользнула на волю». «Вы уже успели побывать на болотах?» Я дошел до Гримпена и дал оттуда телеграмму в принцтау на смерти Селдона. Думаю, что никого из вас не станут беспокоить по этому делу. Кроме того, я связался с моим верным Картрайтом, который от тревоги за меня, по всей вероятности, не замедлил бы умереть на пороге пещеры, как собака на могиле своего хозяина. «С чего же мы начнем?» «Прежде всего...» Повидаем сэр Генри. Да вот он и сам. «С добрым утром, Холмс!» — сказал баронет. «Вы похожи на генерала, который обсуждает с начальником штаба план предстоящего сражения». «Так оно и есть». Ватсон явился за приказаниями. «Я тоже?» «Прекрасно. Если не ошибаюсь, наши друзья Степплтоны пригласили вас сегодня к обеду». «Надеюсь, вы тоже пойдете? Они люди гостеприимные и будут очень рады вам». К сожалению, мы с Ватсоном должны уехать в Лондон. — В Лондон? — Да, при данных обстоятельствах нам лучше быть там. Лицо у баронета вытянулось. — А я-то думал, что вы не покинете меня до конца. Откровенно говоря, в Баскервиль-Холле не так-то уютно одному, друг мой. — «Вы должны повиноваться мне беспрекословно и делать все, что я от вас потребую. Скажите вашим друзьям, что мы пришли бы с удовольствием, но неотложные дела призывают нас в Лондон. Впрочем, мы скоро вернемся в Девоншир. Вы не забудете передать им это?» «Ну, если вы настаиваете, уверяю вас, другого выхода нет». Потому как баронет нахмурился... В ответ на эти слова я понял, что он обиделся и считает наш отъезд дезертирством. «Когда вы думаете выехать?» — холодно спросил он. «Сразу же после завтрака. Мы доедем на лошадях до кум но Ватсон оставит вам свои вещи в залог, так что ждите его обратно. Ватсон, напишите записочку Степплтону, извинитесь, что не можете быть у них». «Мне тоже. Захотелось уехать в Лондон», — сказал баронет. Почему я должен сидеть здесь один? Потому что вам нельзя покидать свой пост, потому что вы дали слово слушаться меня во всем. А теперь я говорю вам, оставайтесь здесь. Хорошо, я останусь. Еще одна просьба. Поезжайте в Мэри Питхаус на лошадях, отошлите экипаж обратно и скажите Степплтонам, что домой вы пойдете пешком. Пешком? Через болото? «Да». Но, «Но ведь вы же сами столько раз удерживали меня от этого!» «А теперь можете идти совершенно спокойно. Я настаиваю на этом только потому, что уверен в вашем мужестве». «Хорошо, я так и сделаю». И «Если вы хоть сколько-нибудь дорожите жизнью, не сворачивайте с тропинки, которая ведет от Мэри Петхауса, к Гримпинской дороге, тем более, что это ближайший путь к Баскервиль-Холлу. Все будет исполнено в точности. Вот и хорошо. А мы постараемся выехать сразу же после завтрака, чтобы попасть в Лондон днем. Меня очень удивила эта программа действий, хотя я помнил, как накануне вечером Холмс предупреждал Степплтона о своем отъезде. но кто бы мог подумать, что ему придет в голову ехать вместе со мной, да еще в такое время, которое он сам считал критическим. Впрочем, мне не оставалось ничего другого, как беспрекословно повиноваться моему другу, и вскоре мы простились с опечаленным баронетом, а через два часа, отославший Рабан домой, вышли на станционную платформу в Кумбтрессе. Там нас ждал небольшого роста мальчик. Какие будут приказания, сэр? Садитесь в поезд, Картрайт, и поезжайте в Лондон. Как только приедете, сейчас же дайте от моего имени телеграмму сэру Генри Баскервилю. Запросите его, не нашел ли он где-нибудь мою записную книжку, которую я потерял. Если нашел, пусть вышлет ее заказной бандеролью на Бейкер-стрит. Слушаю, сэр. А сейчас узнайте в станционной конторе, нет ли там... чего на мое имя». Мальчик вскоре вернулся с телеграммой. Холмс прочитал ее и протянул мне. Там было написано следующее. «Телеграмму получил. Выезжаю ордером на арест. Буду 5.40. Лестрейт». «Это ответ на мою утреннюю. Лестрейт — лучший сыщик-профессионал. Нам может понадобиться его помощь. Ну, сватсон Время у нас есть. Я думаю, что сейчас самое время нанести визит вашей знакомой миссис Лори Лайнс. План компании, составленный Холмсом, прояснялся для меня с каждой минутой. С помощью баронета он убедит Степплтона, что нас здесь нет, а на самом деле мы вернемся к тому времени, когда наша помощь будет больше всего нужна. Если сэр Генри... упомянет о телеграме, полученной от Холмса из Лондона, это рассеет последние подозрения Степплтона, и я уже видел мысленно, как наши сети все туже и туже стягиваются вокруг зубастой щуки. Миссис Лора Лайнс сидела у себя в рабочей комнате. Шерлок Холмс приступил к разговору с такой прямотой и откровенностью, что у нее широко открылись глаза. от изумления. «Я расследую обстоятельства смерти Чарльза Баскервилля», — начал он. «Мой друг доктор Ватсон передал мне все, что вы ему сообщили в связи с этим и о чем предпочли умолчать». «О чем же я умолчала?» — дерзко спросила она. Вы признались, что вызывали сэра Чарльза к калитки к десяти часам вечера. Как мы знаем, он умер именно в тот час и на том самом месте. Вы умолчали о связи, существующей между этими двумя фактами. Между ними не существует никакой связи. В таком случае совпадение получилось поистине поразительное. Но я думаю, что в конце концов мы эту связь установим. Я буду с вами совершенно откровенен, миссис Лайнс. Речь идет об убийстве, а улики по этому делу таковы, что под следствием может оказаться не только ваш друг, мистер Степплтон, но и его жена». Миссис Лайнс вскочила с кресла. «Его жена?» «Это уже ни для кого не тайна». «Особа, которую он выдает за свою сестру, на самом деле его жена». Миссис Лайенс опустилась в кресло и с такой силой впилась пальцами в его ручки, что ногти у нее побелели. «Его жена! Но ведь он холостяк!» Шерлок Холмс пожал плечами. «Его жена? Докажите мне это! Докажите! И тогда я...» Яростный блеск ее глаз говорил лучше всяких слов. «За доказательствами дело не станет», — сказал Шерлок Холмс, вынимая из кармана какие-то бумаги. «Вот фотография этой супружеской четы, снятая четыре года назад в Йорке. На обороте надпись «Мистер и миссис Вандлер». «Но вы, конечно, узнаете и его, и эту женщину, если вам приходилось встречаться с ней». Дальше три документа, подписанные людьми, заслуживающими всяческого доверия. Это описание мистера и миссис Ванделлер, которые содержали некогда частную школу Сент-Оливер. Прочтите его, и у вас не останется ни малейших сомнений в том, что это действительно знакомые вам люди. Миссис Лайнс мельком просмотрела лежавшие перед ней бумаги и перевела взгляд на нас. Отчаяние превратило ее лицо... «В неподвижную маску, мистер Холмс», — сказала она, — «этот негодяй обещал жениться на мне, если я получу развод. Значит, нельзя верить ни одному его слову. Значит, он все время обманывал меня. Но зачем? Зачем? Я думал, что он печется только обо мне». А выходит, я была орудием в его руках. Чего ради хранить верность человеку, который так лжет? Чего ради выгораживать его? Пусть поплатится за свое злодейство. Спрашивайте меня о чем угодно, я ничего не утаю. В одном клянусь вам. Когда я писала то письмо, мне не снилось, что это погубит сэра Чарльза, моего лучшего друга. «Я верю каждому вашему слову, сударыня», — сказал Шерлок Холмс. «Вам, вероятно, очень тяжело рассказывать об этом. Давайте сделаем так. Я буду говорить сам, и если ошибусь в чем-то существенном, вы меня поправите». Письмо было написано по наущению Степплтона под его диктовку. «Он, вероятно, говорил вам, что сэр Чарльз возьмет на себя все издержки по бракоразводному процессу. — Да. А потом, когда письмо было отослано, убедил вас не ходить на свидание. Он сказал, что перестанет уважать самого себя, если деньги на процесс даст кто-то другой. Клялся, что, несмотря на всю свою бедность, отдаст последние пенни, лишь бы уничтожить препятствие, которое отделяет нас друг от друга. Он, по-видимому, весьма последователен в своих поступках. Итак, О дальнейших событиях вы ничего не слышали и узнали о смерти сэра Чарльза только из газет? Да. И Степплтон взял с вас слово, что вы никому не скажете о предполагавшемся свидании. Да. Он сказал, что смерть сэра Чарльза произошла при загадочных обстоятельствах. Если о письме узнают, я буду взята на подозрение. Он запугал меня, и я решила молчать. «Так, понимаю, но вы все-таки подозревали что-то?» Миссис Лайенс опустила глаза, видимо, не решаясь ответить. «Я хорошо знала этого человека», — сказала она наконец. «Но если б он не обманул меня, я бы его не выдала». «В общем, вы счастливо отделались», — сказал Шерлок Холмс. Он был в ваших руках и прекрасно знал это, а вы все-таки остались живы. Последние месяцы вы ходили по краю бездны, а теперь, миссис Лайнс, разрешите пожелать вам всего хорошего. Но мы еще, вероятно, увидимся». «Ну вот, все мало-помалу выясняется. Туман редеет», — сказал Холмс, когда мы снова вышли на станционную платформу к приходу Лондонского экспресса. Скоро я смогу пункт за пунктом воссоздать это преступление, пожалуй, самое сенсационное преступление нашего времени. Криминалисты скажут, что нечто подобное уже было, и, конечно, вспомнят убийство в Гродно на Украине в 1866 году и Андерсона из Северной Каролины, но у теперешнего нашего дела есть некоторые совершенно своеобразные черты. Мы даже сейчас не можем предъявить прямые улики этому коварному хитрецу. Но помяните мое слово, Ватсон, к тому времени, когда мы ляжем спать, все будет выяснено. Лондонский экспресс с грохотом подкатил к станции, и из вагона первого класса выскочил на платформу маленький коренастый человек, чем-то напоминающий бульдога. Мы поздоровались, и по той почтительности, с какой Лестрейд относился к моему товарищу, мне стало ясно, что он многое понял с тех пор, как они начали работать вместе. Я прекрасно помнил, сколько презрения вызывали когда-то у этого практика логические выкладки нашего любителя теорий. «Ну как? Крупное дело?» — спросил Лестрейд. «Такого давно не было», — сказал Холмс. «У нас в запасе два часа свободного времени. Давайте употребим его на обед, а потом, Лестрейд, мы угостим вас чистейшим ночным воздухом Дартмура и поможем вам прочистить горло от лондонского тумана». «Никогда здесь не были? В таком случае вы не скоро забудете свое первое знакомство с этими местами».